обратный отчет 12 Я позимандия, я царь царей в моей державе в мире м е с т а мало Все рушится. Нет ничего быстрее песков, которым словно не пристало вокруг развалин медлить в беге дней. Перси Биши Шелли. Английский поэт. 1792-1822 Учитывая густоту лесного подлеска, мы боялись, что нам придется ограничиться грязевой равниной вокруг озера. Однако примерно в 20 километрах от корабля мы обнаружили протоптанную через лес широкую тропу, протоптанную, судя по отпечаткам ног, стадом ц е р а п т о с о в Кликс свернул на тропу, и мы поехали в сторону возвышенности. Мы понимали, что звук мотора может распугать часть живности. Но, с другой стороны, динозавры ни разу не слышали звука двигателя внутреннего сгорания. Могли захотеть посмотреть, что это за новый зверь, вторгся на их территорию. У нас был включен магнитофон, и мы постоянно комментировали увиденное, описывая все. От текстуры почвы, плотно утрамбованной, но без камешков, характерных для послеледниковых тилей, до растительности, твердые породы деревьев, много цветов, густой папоротниковый подлесок. и небо, по которому теперь ползли огромные башни кучево-дождевых облаков, словно модели Гранд Каньона, сделанные из ваты. Установленная на крыше камера на стабилизированной подвеске передавала о т с н я т о е на видеомагнитофон установленный там, где у обычной машины был бы бардачок, дополняя то, что снимали индивидуальные микрокамеры. Также на крыше разнообразные инструменты фиксировали информацию о свойствах атмосферы и отфильтровывали из воздуха пыльцу, которую мы собирались взять с собой в будущее. Где-то через час нам совершенно невероятно повезло. Тропа изгибалась в том месте, где стаду цараптосов пришлось обойти особое плотное скопление хвойных деревьев. Мы проследовали по изгибу и практически столкнулись с ящером, который мог быть только т и р а н о з а в р о м Рекс. Он был по меньшей мере вдвое крупнее тех, что мы видели в первую ночь. «Самка почтенного возраста. Гигант, действительно достойный носить титул короля или королевы ужасных ящеров». Кликс нажал на тормоза. Зверюга 12 метров в длину лежала на брюхе и словно бы пребывала в трансе. Она, должно быть, только что наелась и теперь занималась пищеварением, поскольку морда у нее была вымазана подсыхающей кровью. Гигантская бугорчатая голова – оторвалась от земли и повернулась в нашу сторону. У Рекса были широкие скулы и хорошее бинокулярное зрение. Глаза серые и влажные, словно озерца ртути. Она издала неуверенное рычание, но не выказывала никакого желания н и бежать от нас, ни, к счастью, атаковать. Кликс заглушил мотор, и мы просто сидели, всего в 20 метрах, упиваясь зрелищем крупнейшего охотника, когда-либо ходившего по земле. Некоторые предполагали, что тираннозавры были падальщиками, но я всегда отвергал эту теорию. В эпоху человека на Земле нет эксклюзивных наземных падальщиков, поскольку только рыбы и птицы обладают возможностью обыскивать достаточно большие площади, чтобы находить достаточно падали для прокорма. К тому же ножевидные зубы Рекса и его массивная челюстная мускулатура для питания падалью попросту не нужны. Впрочем, остатков трапезы нигде не было видно. Я удивлялся, почему бы ему было не прилечь прямо на месте трапезы, но через несколько минут все само собой разъяснилось. Один, второй, а потом целая стая крошечных желто-зеленых крылатых рептилий опустилась с неба. Должно быть, они были здесь и раньше, но наш джип их спугнул. т и р а н о з а в р открыл пасть и отвернул свои тонкие чешуйчатые губы. Длина зубов варьировалась от 7 сантиметров до примерно 16. Комочки мяса были вдавлены в десны, волокнистые куски застряли между соседними зубами. Несколько миниатюрных птерозавров, полусложив крылья, в перевалку вошли в огромную пасть и начали выклевывать остатки кронозавровой трапезы, очищая зубы и десны. Один из желто-зеленых летунов выхватил особенно здоровый кусок, и двое его друзей тут же принялись его отбивать. п Рекс продолжал дремать, безразличный к возне внутри его зияющей пасти. Остальные птерозавры опустились на его крохотную спину и толстый хвост. Их клювы мелькали туда-сюда, как медицинские ланцеты, выковыривая наводнивших шкуру тираннозавра, червей и жуков. Для тираннозавра этот симбиоз был, несомненно, привычен. Мы слышали д о в о л ь н о е у р ч а н и е исходившие из глубин грудной клетки. Отяжелевший от повседневной трапезы, Рекс, должно быть, прошагал значительное расстояние от того места, где убил добычу, потому что, будь он неподалеку, то птерозавры предпочли бы кормиться на остатках трупа. Мы наблюдали больше часа, терпя нарастающую в кабине жару. Несмотря на то, что камеры на крыше и индивидуальные микрокамеры вели непрерывную запись, мы время от времени делали снимки обычными фотокамерами. Внезапно мне пришла в голову идея. Я залез в свой лежащий под ногами рюкзак и достал из него полбуханки хлеба, который мы захватили с собой, чтобы делать бутерброды. оторвав кусочек поджаристой корочки я опустил окно и бросил хлеб где-то на половине р а с с т о я н и я между джипом и тиранозавром н параб терозавров поднялась в воздух в потом опустилась на землю один из них подковылял к хлебу и подозрительно его осмотрел через некоторое время по-видимому удовлетворенный тем что хлеб лежит спокойно и не пытается напасть он ухватил его своим длинным клювом я кинул еще кусочек В этот раз примерно вдвое ближе. т е р о з а в р подскочил к нему и начал клевать без промедления. Кликс жестом показал, что хочет тоже попробовать. Он взял кусочек из сумки и начал его крошить. Другие птерозавры слетелись посмотреть, что происходит. Скоро мы кидали кусочки так быстро, как успевали их отламывать, и примерно четверть стаи решила, что печеный хлеб им больше по вкусу, чем объедки из пасти. т и р н о з а в р а Мы кидали хлеб все ближе и ближе, подманивая рептилии к машине. Они были размером с голубя. Потом клик сбросил несколько кусочков на капот, но т и р о з а в р о м наверное, металл показался слишком горячим, и хлеб на капоте остался несъеденным. Скоро остался последний кусок хлеба. Вместо того, чтобы бросить его, я разломал его на три части и выставил наружу на раскрытой ладони. После нескольких минут сидения недвижно один храбрый птерозавр опустился мне на руку. Когти на его ногах прокололи ткань моей рубашки. Перепонки неплотно сложенных крыльев, похожих на крылья летучей мыши, трепетали на ветру. Тремя молниеносными выпадами беззубый клюв, словно пинцетом, подхватил хлеб. Мгновение спустя маленький летун исчез. Наш хлеб подошел к концу примерно в то же время, когда была закончена очистка пасти тираннозавра. т е р а н н о з а в р ы поднялись в небо всеразом, переливающимся зеленью и золотом облаком. Клик запустил двигатель. Медленно объехал отдыхающего гиганта, и мы отправились дальше.